Овраг был что надо, длиннющий и не такой уж узкий внизу. Да и не овраг это, а ров какой-то древний. В этих краях такого добра хоть двумя ложками хлебай. Археологам не на один век работы хватит, если, конечно, рейдеры им что-нибудь оставят. Лошадей отвели выше и стреножили, Уж очень они боялись тварей. Хотя легче перечислить, чего они не боялись. Если честно записывать, так список будет пустым. Дальше наступило время построения для битвы. Учитывая скудость сил, простора для хитроумных тактических схем не было. Я попросту приказал Туку стоять впереди. Благодаря своим тяжёлым латам он защищён лучше всех. К тому же практика показывает, что даже после самых сильных ударов здоровье в него практически не портится, а доспехи отделываются лёгким ремонтом. И если приглядеться, можно легко заметить следы многочисленных серьёзных вмятин. Очень пригодились копья, прихваченные для медведей. Это были охотничьи разновидности древнего оружия. От боевых аналогов их отличало отсутствие режущих кромок на лезвиях, железных полосок в передней части, защищающих от рубящих ударов, и наличие массивных перекладин, не позволяющих нанизать зверя слишком глубоко, позволив ему дотянуться до человека. Для погони тоже сойдёт. Мне не улыбается, если проколотая тварь насадит себя до упора и начнёт полосовать когтями или попросту голову откусит. Доводилось видеть. Хотя сам копьём всерьёз работать не собирался. Вся надежда на штучку. Привык я к этому необычному оружию и знаю его возможности. Не подведёт. Даже не боюсь, что батарейка сядет. Не так давно решился на опыт. Раз за разом выпускал лезвие, дробя стену рудного карьера. На 76-м включении ничего не произошло, в руках остался простой посох, пусть и подозрительно выглядевший. Пережил тогда несколько неприятных часов, кляня себя последними словами. Ведь так глупо остался без уникального оружия. Но затем всё опять заработало. Или батарейка имеет свойство самостоятельно заряжаться, или там неиссякаемый источник энергии, а ограничение включений – что-то вроде предохранителя. Кстати, за тот опыт, длившийся минут 10, я выполнил дневную работу парочки забойщиков. Камень разлетался отлично, а иногда и опасно. Осколком щеку поцарапало. Маску надо для таких испытаний носить, или хотя бы защитные очки. За 76 нажатий я любого копача превращу в груду зловонного фарша, перемешанного с обломками костей. Хотя до такого, конечно, лучше не доводить. Даже со смертельными ранами эти твари могут успеть нехорошо с тобой обойтись. Об этом я и предупредил народ». Нарожон не лезьте, ударите копьем и отходите, если на вас прет. Не подпускайте к себе. Лучники, бейте по глазам. У Копача глаз один, размер у него что надо, промазать трудно. Если Нюхач перестанет носиться или попрет прямо на вас, тоже стреляйте без раздумий. Даже с мелкой раной у него прыти меньше становится. И опасайтесь Несуна, он похож на мохнатого паука, и у него очень скверная кровь. Если попадет на кожу и сразу не смыть, то в лучшем случае отделаетесь язвой, которая будет заживать не один месяц. А если гадость в вашу кровь попадет, то можете сразу отходную заказывать. Шансов выкарабкаться мало. Цельте ему в основании лап. Два-три удачных удара копьем, и он свалится. Как свалится, сразу отскакивайте подальше, а то забрызжет. Разведчики и глазом не повели. Знают, сталкивались. А вот матийцы слегка спали с лица. Ребята они, может быть, и храбрые, но только погонь по морям не ходит, и дерутся островитяне почти исключительно с демами. Тоже твари, но твари человеческие, привычные. С такими омерзительными противниками, небось, впервые сталкиваются. Саед помалкивает. Видимо, даже до него начало доходить, что демонстрировать свою запредельную храбрость и еще более запредельный пофигизм не совсем уместно. Древний ров а если точнее, не ров, а проход между двумя валами. Начинаются они внезапно и так же заканчиваются. Это не похоже на остатки крепостного укрепления, ведь ни намека нет на некогда замкнутый оборонительный периметр. Тогда что? Да кто ж его знает? Понятия не имею, чем жили язычники, к тому же, по слухам, даже они здесь были не первыми. До них тут обитали чуть ли не боги, от которых и остались самые внушительные руины. Эти валы... Ещё скромняшки. Какой у них объём? Половина Великой Пирамиды вряд ли меньше. Какой пустяк? Такие сумбурные мысли проносились у меня в голове в ожидании появления основных сил противника. Я с рейдерами уже сталкивался, причём не один раз, и до сих пор мне это сходило с рук. Вот и сейчас причин бояться как бы нет, ведь нас десять а их трое. Но почему-то мурашки по коже бегают, и с трудом удерживаю себя от суетливых слов и движений. Люди должны видеть, что их командир – невозмутимая скала, от которой отскакивают выпущенные катапульты-снаряды. Далеко впереди коротко, утробно вот рыкнули, затем затрещало дерево. Вспомнив массивную сухую ветку, нависающую над тропой, я заподозрил, что Копач до неё добрался. Располагалась она на высоте около 3 метров, значит рост у него никак не меньше, раз пришлось сломать. Нагибаться эти боровые переростки не любили. «Готовимся!» «Они рядом!» «Куда готовиться?» «Все давно готовы. Тук впереди. За ним жмутся шесть копейщиков. На склон левого вала выбрались два лучника. Я расположился между ними и копейщиками, как и все, уставившись вперед. Там до самого конца древнего сооружения нет деревьев, лишь чахлые кустики. Дальше стеной поднимается лес. Тварей в нем не разглядеть. Но незаметно через такое открытое пространство они не подберутся. В зелёной стене показалось какое-то шевеление, и наконец на открытую от зарослей тропу выбрался нисун. У этого ла показалось 6, поддерживали они мохнатый шар полутораметрового диаметра. Вперед выступала внушительная система из нескольких жвал. Отсюда видно не было, но я знал, что выше нее располагаются 5 мелких черных глаз. Стараясь, чтобы мой голос представлял собой воплощение невозмутимости, я предупредил: Имейте в виду, что укус у него смертельный, яда на жвалах много. При таких размерах он и без яда должен насмерть кусать. Также невозмутимо заметил Саед. Насач остановился, не решаясь идти вперед в одиночку. Привычка у них такая: далеко от копача не отходить. А тот не заставил себя ждать, выбрался. Народ тут же загалдел, причем некоторые с нотками паники. Я, признаться, в первый миг тоже обалдел. Зимой после памятного боя перед воротами Мальрока, куда демы согнали всю окрестную погонь, я думал, что самых крупных рейдеров мы выбили. Ошибался. «Мелкой эту тварь не назвать. Метров пять, если не больше. Омерзительное тело, будто сшитое из кусков жирных полуразложившихся трупов. Запах пока не доносится». Но по опыту знал, пахнет копач не фиалками. «Этот тоже ядовитый?» – уточнил Саэт. «Не, этот вроде без яда. Да нахрена такому яд нужен?» «Да, действительно. Ваше замечание к месту совсем ни к чему ему отрава. Жаль, что мех на нем не растет». «А мех вам на кой, Саэт?» «Ну, за неимением медвежьей шкуры?» Посмотрев на Матийца, как на полного психа, я подкинул в руке копье, вонзил его в землю перед собой и, взведя арбалет, скомандовал. Прикрывайте тука, если его собьют с ног, столбами не стойте. Отходите, но медленно, не переставая лупить в ответ. Если сразу раните или прикончите несуна, то станет гораздо легче. Копач неповоротлив, и увернуться от него нетрудно. Окружим и забьём со всех сторон. Он живучий, но не бессмертный. А вот остальные слабы на рану, их надо первыми мочить. Капачи вырвался вперёд. Паук не отставал, проворно семенил следом, иногда замирая и вскидывая при этом передние лапы. Будто целился. Я знал, что стрелять ему нечем, но всё равно душа пыталась в пятки спрятаться. Выглядело неприятно. Хлопнул лук, затем второй. Слишком рано, до противника в полторы сотни метров, но у парней нервы не выдержали. Сам я не торопился. Арбалет — вещь хорошая и очень удобная, но быстро его не перезарядишь. У меня будет время выстрелить один раз с гарантией, а затем придётся браться за копье. Спешить с этим не стоит. Даже одиночный болт, если выпущен удачно, может серьёзно попортить здоровье твари. Они всё ближе и ближе. Я наконец смог разглядеть мутные глазки паука. Уже видны мельчайшие детали. Бурка поча чуть выщерблен на конце. А к лопате прилипли комки рыжей глины. Нюхач где-то справа, за валом, визжит совсем уж отвратительно, но не показывается, к сожалению. Луки хлопают непрерывно, причем с частыми попаданиями. Но твари не обращают внимания на уколы стрел. 50 метров. 40, 30. Мне уже кажется, что доносится зловонное дыхание твари. Пора. Вскидываю арбалет. Тщательно целюсь. Сгибаю указательный палец. Толчок отдачи. Болт впивается чуть выше мутного огромного глаза. Единственного на уродливой голове. Эх, чуток не повезло. Уж очень трудно подладиться под дергающуюся походку твари. Все, второй попытки не будет. Хватаю копье. Примеряюсь. Силой бросаю. Метатель из меня никудышный, а чудеса случаются редко. Не то что в глаз, даже в голову не попал. «Промах позорнейший!» Кому-то из лучников, наконец, повезло. Достал глаз. Стрела тяжелая, боевая. Дистанция мизерная, так что вошла глубоко. Копач утробно заревел. Замер. Слепо замахал лапами. Пользуясь случаем, тук просеменил вперед. Рубанул по колену. Тут же поспешил назад. Паук, не давая ему уйти, выскочил из-под старшего напарника, нацеливаясь лапами. «Может, когти сталь и не пробьют», но доспехи не защищают всего тела, да и удар будет такой, что на ногах не устоит. Копейщики не подвели, синхронно шагнули вперёд, и твари пришлось отшатнуться. Пока вся Рава занималась этими делами, я столбом не стоял. Пользуясь тем, что они увлеклись друг другом, обогнул строй по склону вала, намереваясь ударить тварям в тыл. Но тут в мой план вмешался случай. Лучники опять добились удачного попадания. На этот раз огрёб несун схлопотал подарок в основании лапы. Место слабое, удар серьёзным оружием может парализовать и даже убить. Но и такая не слишком опасная рана сильно его огорчила. Оставив в покое тука и прикрывших его копейщиков, паук просеменил наверх, намереваясь разобраться с обидчиками. И оказался на его пути». Тварь, наверное, не сочла меня серьезной преградой. Мычалась нагло, явно намереваясь снести человеческую букашку сходу. Понимая, что с такой подвижной целью будет непросто провернуть трюк с выскакивающим лезвием, я сразу перевел штучку в боевой режим и поспешил убраться с курса несуна, рванув выше по склону. Если он увяжется за мной, луки его чуть ли не в упор расстреляют. Если кинется на них, я его покараю сзади. Увы. В бой опять вмешался случай. Хоть солнце давно поднялось, но завал ещё заглянуть не успела. Утро, к сожалению, выдалось очень расистым и затяжным. Не вся влага здесь успела высохнуть. Опорная нога поскользнулась на мокрой траве. И это было очень серьёзно. У меня оставалось два выхода. Или пытаться сохранить равновесие, размахивая руками и совершая нелепое телодвижение. Или покориться судьбе и покатиться вниз. Я выбрал второе, потому что заниматься первым в шаге от атакующей твари чревато крупными неприятностями. Тем более, что если падать добровольно, можно хоть как-то этот процесс контролировать. Вот и сейчас, пролетая над занесёнными конечностями Несуна, успел от души рубануть штучкой, начисто снеся одну лапу и повредив вторую. Больше ничего сделать не получилось, гравитация слишком быстро увлекла меня к подножию вала». Там покалеченного копача обступили со всех сторон и лупили сильно, без затей, будто ковер выбивали. Я успел разглядеть обломок копья, засевшей в основании головы, изрубленную ногу, подгибающуюся, отказывающуюся поддерживать массивное тело, и нелепый взмах лапы с лопатой. Ослепленная тварь упорно отказывалась умирать и, не видя противников, била куда попало». Нелепый взмах лапы достиг цели. Лопата исполинской мухобойкой опустилась на мои ноги, вбивая их в глину древнего рва. Боль вспыхнула такая, что я подавился в крики, перед глазами померклое. Когда картинка проступила сквозь слезы, увидел, что копач наконец завалился, и его агонизирующую тушу рубит тук. Остальные пробегали мимо, куда-то вверх. Видимо, за несуном спешили. Попытался приподняться, но тут накатила новая вспышка боли, столь сильной, что потемнело в разы больше прежнего. А где-то в ногах что-то хроснуло. И звук этот новой волной муки отозвался во всем теле. Я понял, для меня бой окончен. Это не ушиб и не царапина. Мне уже доводилось сталкиваться с переломами. Не забыл еще. «Проклятая роса!»